Теперь я могу сказать правду. Так Зоя Воскресенская назвала свое последнее произведение, в котором рассказала не только о себе и своей работе в Советском сверхсекретном ведомстве, но и о многих своих товарищах – Зарубине, Фитине, Журавлеве, Мордвинове, Судоплатове и других, имена которых давно уже стали легендой не только в нашей на их большинстве иностранных секретных служб. Удивительной была жизненная и оперативная судьба этой мужественной и обаятельной женщины изысканной красоты. Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина родилась 28 апреля 1907 года на станции «Узловая» Тульской губернии в семье железнодорожного служащего, помощника начальника станции. В семье было трое детей, помимо Зои еще два младших брата. В октябре 1920 года ее отец Иван Павлович скончался от туберкулеза. После его смерти семья переехала в Смоленск. Зоя была вынуждена зарабатывать на хлеб, чтобы помочь матери содержать детей. В 1921 году, в 14 лет, она начинает работать библиотекарем в 42-м батальоне войск ВЧК Смоленской губернии. Затем Зоя служила в штабе частей особого назначения ЧОН в Смоленской губернии. Работала на заводе имени Калинина в Смоленске. Находилась на комсомольской работе. В 1927 году в Смоленске Зоя вышла замуж за комсомольского активиста Владимира Казутина, которого через некоторое время после свадьбы направили в Москву на порт учебу От этого брака у Зои родился сын, которого назвали Владимиром. В конце 1928 года Воскресенская переехала из Смоленска в Москву к мужу. Однако затем семейная жизнь не задалась, и Зоя разошлась с мужем. Воспитывать сына и ухаживать за ним помогала мама, которая стала жить с дочерью. В августе 1929 года Зоя становится сотрудницей иностранного отдела ОГПУ. Внешней разведки. Первая поездка на разведывательную работу в Харбин в 1930 году. Занимая скромной должность секретаря Советского нефтяного синдиката Союзнефть в Харбине, Зая Ивановна в течение двух лет успешно выполняла ответственные задания центра во время острейшей борьбы на Китайско-Восточной железной дороге, КВЖД. Позже, в облике знатной баронессы, роскошно одетая, появлялась Воскресенская на улицах Риги, в городах и поместьях Старой Латвии. Затем судьба разведчицы перебросила за Ивановна в Центральную Европу, в Германию и Австрию, а через некоторое время на север Финляндию и Швецию. В последних двух странах она провела большую часть своей закордонной разведывательной жизни. С 1935 по 1939 год в Финляндии и с 1941 по 1944 год в Швеции. На работу в Финляндию Воскресенская выехала в 1935 году в качестве заместителя-резидента. К этому времени она уже имела значительный опыт разведывательной работы и превратилась в настоящего профессионала. Официально Зоя Ивановна выполняла обязанности руководителя советского представительства интуриста в Хельсинки. Ирина, таким был оперативный псевдоним разведчицы, быстро познакомилась со страной и вошла в дела резидентуры. В начале 1936 года резидент внешней разведки Финляндии был отозван в Москву,